которые я слышал от Листата, я тут же пришел в себя. Но «Ну, теперь полезай в гроб, презрительно приказал он мне, если, конечно, у тебя есть хоть крупица здравого смысла. И я послушался. Я лежал на Листате лицом вниз. Это соседство было противно, но страха к собственному удивлению я не чувствовал. Листат задвинул крышку.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 юноша положил обгоревший фильтр в пепельницу и достал новую сигарету на этот раз он справился со спичками. вы хотите сказать что он потерял все очарование когда дистанция между вами сократилась именно так удовлетворенно подтвердил вампир и продолжил повествование путешествие назад в пондюлак подарило мне массу впечатлений.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 Я не хотел знакомиться с ними близко. Теперь же поручил им руководить работой, а лучшему из них пообещал в награду дом надсмотрщика. И еще я забрал с полей двух молодых женщин, чтобы они ухаживали за отцом Листата. Я постарался втолковать им, что они не должны нарушать наш покой, что за это они получат больше денег. Я и не догадывался,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 Все это время я стоял, не шелохнувшись. Словно насекомые, надежно укрытые темнотой, мы наблюдали за суетящимися и бегающими вокруг рабами. Они нашли раненного и оттащили его к костру, после чего, рассыпавшись веером, углубились в чаще, пытаясь найти нападавшего. — Пошли, надо поймать еще одного, прежде чем они вернутся, — сказал Листат.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 и обнаружил, что стою, беспомощно прижавший спиной к кипарису, и смотрю в темноту, а ночь жужжит у меня в ушах, словно рой насекомых. «Ты умрешь, если притронешься к нему», — поучал меня Листат. «Если пить кровь мертвеца, он сам высосет тебя до последней капли и заберет с собой. Ты и так перебрал, тебе будет плохо».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 Повстречался с другим вампиром. Но я не рисковал заводить этот разговор. Старик начал бы плакать, а Листат наверняка пришел бы в неистовство. Надо сказать, что большую часть времени Листат вел себя с отцом как ангел. В порыве почти подобострастной заботы он приносил ему ужин на подносе, рассказывал про погоду, про последние городские новости,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 И только мне надверяла свои самые тайные мечты шепотом на ухо в полутемной гостиной. Я смотрел на нее и думал, что эта нежная, милая, хрупкая плоть, это бесценное творение Божие скоро состарится и умрет, и никогда уже не сможет разделить со мной эти прекрасные неуловимые минуты, которые туманно обещают бессмертие и обманывают нас.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 На балу он оскорбил молодого испанского криола. Ссора вышла из-за пустяка, но, подобно всем молодым криолам противник Френьера горел желанием умереть ни за что. Они оба хотели умереть ни за что. В доме у Френьеров поднялся переполох. Конечно, Листат обо всем узнал. Мы часто охотились на плантациях Френьеров. Листат на рабов и мелких воришек, а я на животных.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 Раньше мне удавалось отговорить его от этой мерзкой затеи, но теперь он не остановился бы ни перед чем, лишь бы испанец не успел перебежать ему дорогу. Следом за Френьером мы поскакали в Новый Орлеан. Листат хотел только одного – успеть схватить юношу, а я хотел успеть удержать Листата. Место для дуэли выбрали у северных ворот города, на краю болота.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 Никому не позволял до себя дотронуться. Увидев, что Френьер повернулся спиной и понурясь пошел прочь, он выхватил из-за пояса пистолет. В кромешной тьме никто этого не заметил, кроме меня. Я закричал, хотел предупредить Френьера об опасности и бросился к испанцу. Листат только этого и ждал. Я растерялся. Сам подставил себя под пули.